Глава 38. Неприятный разговор. Лето. Я не торопилась, намеренно собиралась медленно, словно растягивая каждую минуту, чтобы поиграть на нервах графа Навьера. Он ждал у ворот, смиренно стоял и не сводил взгляда с дома. Что им двигало? Истинные чувства Клайлит, Или же корыстный интерес к ее состоянию? В любом случае, правда, от него ждать не стоило. Нужно было как можно скорее избавиться от этого мужчины, чтобы он больше не мозолил мне глаза. Анита, следуя этикету, отправилась следом за мной. Стоило графу Навьеру заметить меня издалека, как он тут же оживился, поправляя прическу и улыбаясь, словно безумный. «Лайлет!» — выкрикнул он, приподнимаясь на сыпочке и махая мне рукой. «Что за фамильярность?» Недовольно сощурившись, я поджала губы. «Позвольте узнать, граф, с чем связан ваш визит?» Ты все еще злишься на меня, да? надул губы мужчины, искоса поглядывая на стражников, которые не торопились впускать его на территорию. О чем вы? Я вопросительно приподняла бровь, хотя прекрасно все понимала. Тогда он упоминал дочь какого-то аристократа, с которой его застали во время танца. Злость это пусть и негативное, но все же чувство, а я к вам не испытываю ровным счетом ничего. Намеренно выделила по слогам, чтобы до этого тугодума наконец дошло. Мужчина замер, глядя на меня так, словно я вырвала его сердце с корнем. Видимо, он действительно без памяти влюблен в Лайлет, заключила я. А как же наши чувства! Не выдержал он, повышая голос. Зачем тогда позволила приблизиться к себе? Решила поиграть. Он закричал так громко, что я начала беспокоиться. Не хотелось, чтобы кто-нибудь услышал его истерику. «Возьмите себя в руки, граф», — рыкнула я, глядя на него холодно. «Вы мужчина или барышня кисейная?» Сказанные мною слова пристыдили аристократа. Он, недовольно сопя, приподнял подбородок, пытаясь принять невозмутимый вид, который трещал по швам и готов был рассыпаться на мелкие осколки. «Думал», — мотнул он головой, часто дыша, — «у нас с тобой есть будущее. Скажи, что во мне не так. Я изменюсь». Стремительно рванув к воротам, он прижался к ним. Честное слово, что прическа, манера речи, походка. Может, ты хочешь, чтобы я был более напористым? Я хочу, шагнув вперед, понизила голос, чтобы ты ушел и больше никогда не появлялся передо мной. У меня нет к тебе чувств и никогда не будет. Это все он, да? Слова графа перешли на злобный шепот. Этот Фалмар. «Весь город только и говорит, что о вас. Ты решила бросить меня из-за него, потому что он статусом выше, а ты знала, что его семья против вашей с ним связи». На губах графа заиграла злорадная улыбка. Сказанное было для меня ожидаемым, но все равно на душе стало неприятно. «Его родители ни за что не позволят Лисану связать с тобой свою жизнь», продолжал насмехаться Навьер, прижимая к груди огромный букет цветов. Всем известно, что они выбрали ему в невесту Майлин Эйренбер. К слову, скоро состоится их помолвка, так что особо не надейся, лайлит. Издевательская улыбка мужчины стала шире. Он пытался задеть меня. И пусть я делала вид, что его слова прошли мимо, не достигнув цели, но на самом деле все было не так. Лисан. Да, мы ничего не обещали друг другу, и чувств к этому мужчине у меня не было. Но почему-то слова о том, что его семья уже выбрала ему невесту, пусть и немного, но все же тронули мою душу. А вот увидишь, я отсочился из каждого слова графа Навьера. Уже совсем скоро лисан Фалмер забудет дорогу к твоему дому, а после и при встрече будет делать вид, что вы с ним не знакомы. Так все и произойдет, дорогая моя, так все и произойдет. Чуть поудаль поместье летты за кустами. Служанка, уже несколько дней, следившая за поместьем Лайлет, не отрывала взгляда от происходящего у ворот. Хотя она и не слышала разговора, ей это было не нужно. Преданная леди и девушка ясно видела обезумевшего от любви аристократа, и надменное выражение лица леди Лайлет, без зазрения совести, отвергающей его чувства. Судя по всему, между ними раньше что-то было, иначе он не явился бы сюда с такой уверенностью. А это означало, что. Хозяйка будет довольна, с мерзкой улыбкой прошептала служанка. Она дождалась, пока аристократ, чьи глаза пылали обидой и гневом отойдет от ворот, силой отшвыривая в сторону роскошный букет цветов. Затем, стараясь не привлекать внимания, девушка неторопливо последовала за ним. Она шла за мужчиной, отмечая каждый его шаг. Когда он нанял экипаж, служанка сделала то же самое, незаметно следуя за его каретой. Доехав до поместья, легко выяснила имя аристократа. Удовлетворенно усмехнувшись своим успехом, служанка вернулась в наемный экипаж и направилась к своей госпоже. Сегодня у леди Розали определенно будет прекрасное настроение.